в которое превратилась наша жизнь. Весь оставшийся путь вспоминается, как обрывки и ошметки звуков и запахов прошлого и настоящего. Грохот мигов, далекие автоматные очереди, крик ослабления овец и звякания колокольчиков, шорох гравия под колесами машины, надрывный крик ребенка, вонь бензина, Блевотины и дерьма. Следующее воспоминание. Слепящий свет. Раннее утро. Мы выбираемся с цистерны. Хватаю ртом свежий воздух и никак не могу надышаться. Болюсь на насыпь и смотрю в светлеющее небо. Воздух, свет, жизнь. Благодарю Тебя, господь Мы в Пакистане, Амир говорит Баба, возвышаясь надо мной. Карим сказал, приедет автобус и отвезет нас в пешевар Перекатываясь на живот, перед глазами у меня ноги Бабы и наши чемоданы, и бензовоз, стоящий обочины, и беженцы, выбирающиеся из цистерны на свет Божий. Под серым небом дорога устремляет через фиолетовые поля к далеким холмам и пропадает. На склоне раскинулась деревня. И вот опять передо мной маячат чемоданы. Мне делается жалко бабу. Все, чего он добивался, за что боролся, все его планы и мечты свелись к этим двум чемоданам и к сыну, приносящему одни разочарования. Слышится крик, даже не крик... Виск, люди собираются в круг, возбужденно переговариваются, слышен голос ядовитые испарения подбегаем к толпе. На земле, скрестив ноги, сидит отец камаля и раскачивается взад вперед и целует пепельно-серое лицо мертвого сына. Он задохнулся, он не дышит, причитает несчастный, прижимая к себе труп. Неживая рука трясется в такт рыданием. Мой мальчик, он не дышит. Аллах, низ пошли ему глоток воздуха. Баба встает рядом на колени и кладет руку ему на плечо но убитый горем отец сбрасывает ее, Припадает к телу сына, Отталкивается и одним стремительным движением Вырывает пистолет у Карима из-за пояса. Карим орет не своим голосом И отскакивает в сторону. «Не стреляй! Не убивай меня!» Никто не успевает даже пошевелиться. Отец Камале засовывает ствол себе в рот И нажимает на спуск никогда мне не забыть приглушенный звук выстрела и брызнувшую красную струю скрючиваюсь пополам и оседаю на землю глава 11 Фримонт калифорния 1980 -е. Баба любил сложившийся у него образ Америки, но жизнь в Штатах разочаровывала его на каждом шагу. Во Фримонсе мы с ним частенько гуляли по парку у озера Элизабет. Баба смотрел на мальчишек, играющих в бейсбол, на маленьких девочек, весело раскачивающихся на качелях, и развивал передо мной свои политические взгляды. Среди государств только три настоящих мужика — Америка, Британия и Израиль. Все прочие тут было презрительно фыркл Всего лишь старые сплетницы. Его точка зрения насчет Израиля вызывала ярость и недоумение у фриманских афганцев. Отца обвиняли в сионизме и антиисламских настроениях. «Зача им стоило заговорить о политике?» — Баба доводился отечественников до белого колени. «Как они не могут понять, — возмущался он потом, — что религии тут вообще ни при чем?» По мнению Бабы, и Израиль был настоящим островком твердости духа, окруженным морем арабов, которые до того обалдели от бешеных нефтяных доходов, что не в силах позаботиться даже о самих себе. «Израиль то, Израиль сё!» — ворчал Баба, сделанным арабским акцентом. «Так не сидите, сложа руки, делайте что-нибудь! Вы же арабы, помогите, наконец, палестинцам!» Отец презирал Джимми Картера и называл его зубастым кретином. Когда в 1980 году мы еще были в Кабуле, США объявили бойкот Олимпийским играм в Москве. Баба просто вышла из себя. Брежнев устроил в Афганистане настоящую бойню. А этот слюнтяй чем ответил? — Не буду плавать в твоем бассейне, и это все. Баба считал, что Картер, сам того не желая, сделал больше для дела коммунизма, чем Леонид Брежнев. Джимми не годится на роль руководителя этой страны. Это все равно, что мальчишку, который не умеет кататься на велосипеде, посадить за руль новенького Кадиллака. По мнению отца, Америки и миру нужна была твердая рука, надежный человек, который в случае что стал бы действовать, а не языком молоть. И сильная личность не замедлила явиться. Это был Рональд Рейган.